Послесловие. Вам понравился шестой том, в котором случилось много чего интересного? Если вы подумали, как и ожидалось от властелина Моруямы, то просто замечательно. В конце концов, главный персонаж книг никогда бы не поступал подобным образом. Я спрятал сюжетные линии несколькими томами ранее и ждал этого. Уверен, все удивились. Возможно, некоторые читатели догадались, но это трудно. Глубже всего спрятана линия дневника. Если судить по событиям второго тома и тому, какие в нём были антагонисты, вряд ли кто-то сможет провести связь настолько далеко. С другой стороны, та девушка сделала нечто столь большое, что нет ничего странного в том, чтобы скрыть некоторые сюжетные линии и подразнить читателей. Впрочем, подразнить не так уж и сильно, если вы ожидали чего-то большего и разочаровались. Что ж... У всего есть разумные рамки. Если прочли это, попробуйте перечитать весь том, возможно, обнаружите что-то неожиданное. Давайте немного затронем персонажей. Хотя самым ценным из них в пятом и шестом томах была Ивлай, мне полюбился Вор, имя которого было названо в самом конце. Хорошо быть молодым, а если у вас еще и есть привычка говорить самим собой, то вы точно поймете, о чем я. В любом случае, я благодарен читателям за то, что вы прочли два тома. Мне интересно, что вы о них думаете. Было бы трудно возместить стоимость доставки, но я буду рад, если вы отправите мне письма. Теперь позвольте перейти к благодарностям. Сабин Сама, спасибо за иллюстрации. А студии Чор Дизайн Студио за дизайн. Спасибо огромное Осако Сами, отвечающему за вычетку и редактуру. А еще редактору Эфтан Сама и многим другим, что помогал в производстве. От всей души благодарю за помощь Хани. Ну и, конечно же, спасибо огромное читателям, купившим книгу. Январь 2014. -го. Маруяма Кугане читал «Адреналин».